Христианство настолько богато и широко, что его хватает на всех. Сужать не стоит. Стоит погревать, что поздно входили в нас библейские образы, евангельская мудрость. Как много мы на этом потеряли, как поспешно и неумело потом догоняли, как еще больше обделены были наши родители, у которых, некоторых из них, оставалась лишь память о детстве. У моей матери бытовой обряд, повседневная домашняя практика забытого молоканского православия. Ненужная суровость, пагубное самоограничение, обидная замкнутость. Это что ли проповеданная любовь? Ни слово об исчезнувшем родном брате, который доверчиво держится за Большого Петра, моего дядя Петю в Ашхабадском фотоателье. Одесская фотография Д.С. Локш, улица лабинская рядом с кондитерской Григорьева, как значится на обороте снимка. Ашхаббат примерно тех лет описывает исторический писатель Василий Ян. Это был маленький чистенький городок, состоявший из множества глиняных домиков, окруженных фруктовыми садами, с прямыми улицами, распланированными рукой военного инженера, обсаженными стройными тополями, каштанами и белой акацией. Тротуаров в современном понятии не было а вдоль улиц, отделяя проезжую часть от пешеходных дорожек, журчали арыки, прозрачная вода стекала в них с гор. Странно, но Ашхабад с самого конца XX века чем-то напоминает тот начало столетия, о котором идет речь у Яна, не обликом, а общим впечатлением безмятежности. Город под аркой. В Ашхабаде было чисто, тихо и спокойно, как бывает при диктатуре. Почувствовал это сразу, въезжая в центр из аэропорта. Вряд ли где-нибудь на пространстве бывшей империи есть такие гладкие дороги и тщательно выметенные тротуары. Пешеходы идут медленно и важно, будто что-то знают. Такая значительная неотягощенность встречается только в авторитарных государствах. Кому это понимать, как не нам? Главным вопросом по приезде на Запад оказывался простой – как быть, когда растерян и ничего не знаешь? Советская жизнь была хороша тем, что предлагала считанное число – один, максимум два вариантов – в каждой жизненной коллизии. Всякий из нас точно сознавал, как себя вести в любой, даже самой неприятной ситуации – в школе, в милиции, на стадионе, в домоуправлении, на улице. Тем и обрушился западный на эмигранта, количеством вариантов, свободой выбора, с которой надо было что-то делать, выбирать. Мы прошли это жестокое испытание на полтора десятка лет раньше и в более сжатые сроки, чем вся оставленная нами страна. Нам винить было некого за неудачи, кроме себя. У страны был Горбачев. Сейчас уже надо сделать над собой серьезные усилия, чтобы вспомнить, каков был... Михаил Горбачев в дни того великого события падения стены. Не потому, что память так слаба, а потому, что позже разительно изменилось лицо российской власти. Горбачева тогда упрекали в потерянности, неуверенности. Может быть, не безосновательно, но это и представлялось огромным достижением стране, привыкшей к неколебимому монолиту наверху, лицо которого либо не различалось вовсе, либо служило материалом для анекдотов. Округлое, с мягкими чертами лицо Горбачева могло выражать и выражало сомнения. В ускользающей невнятице его речи, в плавности движений сквозила неоднозначность. Плюс рядом с ним была жена, а присутствие любимой женщины очеловечивает мужчину, каким бы могуществом он ни обладал. Человеческие сомнения оборачиваются для политика спасительными и целебными компромиссами. Вот то слово, которому научил Россию Горбачев. Компромисс. Слову и понятию необходимому и плодотворному не только для политика, но и для политики. Потом российская власть научилась забывать слово и утрачивать понятия. Компромисс привычно отождествился со слабостью. Грандиозный жест сделал Михаил Горбачев, толкнув Берлинскую стену. Решительный, рискованный, смелый. Но толкнул стену он в долгих раздумьях, и не твердой рукой. После него раздумья стали короче, руки тверже, но поступки суетливее и мельче, лицо власти менее человечным. Политику снова вывели из-под законов обычной людской морали. Похоже, Горбачев так и останется единственным советско-российским правителем, наглядно переживавшим сомнения и колебания, то есть политиком потом, сначала человеком.